Глава седьмая. Солидность и основательность Фатиха проявилась определенно в подходе к сборам в долгий и опасный выход. Что там такого опасного, я еще не в курсе. Но учитель дотошно и пристально присматривает за выносом и проверкой всего, что нам может понадобиться на месте бывшего или еще наличествующего заражения местности продуктами магического распада или полураспада если перевести на современный язык. Поэтому палатку на шесть человек примерно, пошитую из серого пропитанного материала, похожего на наш брезент, вынесли на улицу, вывернули наизнанку и дали просохнуть пару дней под лучами светила. Потом хозяин также пристально ее рассмотрел, дал команду простирать стены и пол палатки, чем и занималась обслуга пару часов у пруда. После этого ее снова повесили сохнуть на колышке. «Возьмем три палатки, чтобы никто не мешал друг другу», — сказал хозяин, видя, что я пристально разглядываю кустарное изделие местных мастеров и невольно сравниваю ее с продуманными синтетическими палатками из моей жизни. В одной мы, маги, учитель голосом и интонацией, подчеркнул гораздо более высокое положение этой прослойки общества. Во второй и третьей люди и слуги, они плохо общаются между собой. А в таком месте вообще может произойти любая вспышка в отношениях. Одну палатку возьмем мы, вторую – наш сосед, третью – наш антагонист, уважаемый Штольц. Нам самую просторную и лучшую, остальным – как получится. Ладно, хоть со слугами будем жить по отдельности. Для меня это хорошая новость. Впрочем, у местных все продумано и апробировано, я думаю, для таких походов. Меня берут с собой, так что я пока всем доволен. Тоже вникаю в подготовку экспедиции и помогаю, чем могу. Судя по весу, для переноса палатки понадобится отдельный человек. Но Фатиха это не смущает. Для чего нужны люди, как не для такого труда, улучшения условий проживания достопочтенных магов? А ничего, что наш основной оппонент, маг Штольц, будет проживать с нами? Теперь меня интересует и этот вопрос. Я прямо кожей чувствую, что внимание главного, радикально настроенного члена сообщества будет направлено на мое разоблачение, как, возможно, хитрого приспособленца, раз уж я пока усилил лагерь его противников. Ничего, на время экспедиции и поисков есть договоренность прекратить все распри и ежедневно держать отчет через скоши в башнях. Слишком важны итоги нашего похода, а с ними ничего не должно случиться, несмотря на 20 лет простоя. Успокоил меня Фатих. «Но, сам понимаешь, со штольцем муха необходимо держать востро. Любую пустяковую ситуацию он постарается обыграть в свою пользу, раз уж ты слабое звено нашего магического сообщества». «Понятно, что маг это сказал, не очень переживая за мое моральное самочувствие, передав общие мысли всех магов на мой счет. Лучше бы они уверяли, что все отлично, что во мне...» и моей верности общему делу нет никаких сомнений. Мне бы тогда гораздо комфортнее сиделось на севере. Какое-то чувство локтя или хотя бы внешнего товарищества появилось. Но не считают нужным скрывать свое недоверие, поэтому и я считаю себя менее обязанным этому сообществу. Пока моя основная задача узнать путь домой, все остальное – прилагающиеся и сопутствующие дела если только не дойдет до какого-то реального оружия, дающего сверхсилу сообществу магов. Тогда мне придется серьезно думать, как поступить. Просто исчезнуть, если узнаю, что мне требуется, или попробовать выступить на стороне людей, которых я знаю гораздо лучше и которые мне очень симпатичны. Сложить тогда с большой вероятностью свою головушку в этом походе безвестным героем, про которого не напишут книги, Не назовут пароходы и паровозы в его честь. Лучше просто оказаться готовым к этому. Хотя без атакующих умений против сплоченного коллектива магов я долго не продержусь. Еще и прислуга и вооруженные слуги на их стороне. Придется как-то использовать внезапность или возможные распри между самими магами. Внимательно приглядываться и прислушиваться к появляющимся окну возможностей. Думая так, я смотрю как продолжается подготовка к походу. Также из подсобки достали и столик, раскладной из подогнанных почти идеально покрашенных досок, которые снова покрасили и поставили на просушку. Еще к нему пару раскладных стульчиков, все для нашего комфорта, благо не нам это носить. Продукты тоже отобрали самое лучшее. Твердый овечий сыр, мед и много остальных даров, полей и огородов. Голодать не будем совсем. Учитель постоянно уединяется со своей Анелью, подготавливая ее к длительной разлуке и обещая присылать время от времени одного из своих учеников из соседних башен, чтобы она знала, как идут дела и где мы находимся, когда он проведет или поучаствует в сеансе связи по скошам. Сборы продолжались три дня. Я продолжал свою учебу, тренируя защитное умение. Не наградили меня пока никакими атакующими умениями. Хотя не факт, что маги даже четвертого уровня знают их и могут использовать уверенно, тем более, если в критической ситуации. Я могу рассчитывать на свои крепкие руки, копье и защитное умение. Также на гораздо больше запас маны. И все. Еще на после смерти, как и учитель, возможно. И еще какую-то свою хитрость, внезапную и смертоносную. Утром четвертого дня... Мы рано проснулись и, не завтракая, погрузили все наше добро на приехавшую вечером повозку. Фатих попрощался с прислугой, торжественно поручил всем вместе смотреть за порядком и слушаться безпрекословно Анель, пообещав строго спросить по возвращению с тех, кто подведет его. Из крыс он забрал с собой здоровенного представителя бывших людей, более склонного к неподчинению, чем остальные слуги. Оставил дома лично преданных ему двух основных командиров своего войска, отдав им инструкции негромким голосом прямо перед отъездом. Анель, судя по ее внешнему виду, оказалась немало опечалена отъездом на такой долгий срок, шмыгает носиком и выглядит расстроенной. Не привыкла она, похоже, оставаться одной главной в башне надолго, побаивается чего-то. Раздалась команда выходить из устучителя, и наш небольшой караван двинулся вперед я несу на себе суму из плечо в ней и на поясе размещено все мое богатство оба плаща с одеялом и прочее более тяжелое добро едет в свертке на повозке управляемой все тем же кучером на поясе оттягивая его топорик и кинжал копье пока торчит из повозки чтобы я мог быстро его выхватить в случае чего повозка с учителем пылит впереди потом идет здоровенный телохранитель с копьем и мечом затем я И за мной трое мужиков из обслуги, несущие только свои пожитки. Место на заваленной тюками и свертками повозки осталось только для одного седока. И, естественно, это наш руководитель экспедиции. Мне же в удовольствие пройтись ножками без тяжелого мешка за спиной и надоевшего копья в руках. Дорога становится хорошо разбитой после того, как мы удаляемся от башни на пару километров. Я совершенно не завидую учителю, Подпрыгивающему на каждой кочке и своим копчиком чувствующему все эти кочки, которых очень много. Пыль перестала подниматься из-под колес, ведь повозка едет по обычному лесу, немного расчищенному от деревьев. Мы подтягиваемся к ее корме, обгоняя потом без труда повозку. Средняя скорость километра четыре в час. Мы по указанию учителя идем не просто так впереди, вооружившись топорами и топориком, телохранитель крыса солидным ломом срубаем растущие деревца с трассы будущей дороги, чтобы облегчить проезд сейчас и возвращение обратно в башню. Откидываем их небольшие стволы вдоль обочин, чтобы обозначить дорогу на будущее. Повозка пробирается не спеша, но достаточно уверенно, подминая небольшие кусты на пути, расчищенным от деревьев. Так мы идем под лучами поднимающегося светила часа три до первого завтрака который всем раздают, уже подготовленным еще в башне. Ломти хлеба с сыром, политые медом. Запиваем родниковой водой и снова движемся вперед. Судя по отсутствию предыдущих следов повозки, мы идем по кратчайшему пути между башнями, вырубая растительность и готовя дорогу под будущее перемещение транспорта именно по этой дороге. Еще чистые часы монотонного но неутомительного пути, встаем на обед и отдыхаем целый час. Я немного успел поспать в тени повозки, спрятавшись там от лучей яркого по летнему ареала. Остальные мужики спали под деревьями, не обращая внимания на яркое светило. — А Ольк, можешь раскинуть круг поиска? — попросил меня Фатих, собравшись тоже вздремнуть, как и охранник с возницей, устроившись на скинутых вниз тюках. «Поставил», — ответил я прежде, чем уснуть самому. Часа проспать не удалось. Где-то под его окончание меня разбудил сигнал, что какой-то крупный зверь нарушил границу сторожка. Пришлось разбудить учителя и охранника, показал им молча пальцем направление, с которого сработала моя сигналка. Фатих, привстав на колено, быстро приготовил какое-то заклинание. Крыс занял место перед повозкой, приготовив копье как и я. Ожидание протянулось пару минут. Нарушитель как-то не приближается к нашей стоянке. Не дойдя метров двадцати, предпочел остановиться, не спеша дальше. Он не двигается, как я почувствовал. Больше ждать учитель не захотел. Он поднял и кинул в сторону зверя большой камень, который очень метко долетел и упал совсем рядом с гостем. Неизвестный зверь быстро кинулся от нас, а Фатих рассмеялся. «Это медведь!» – назвал он зверя неизвестным мне словом. «Теперь будет долго бежать. Пришел на запах нашей еды и лошади, однако на такую кучу народа нападать не решился. Непонятный зверь. То боится одного, то нападает на сколько угодно людей. Хорошо, что ушел от нас. Он редкий очень. Мало их осталось, когда, не дождавшись окончания беды, они повылазили из своих берлог в поисках пропитания, да сами поголовно попали в котлы». — Ел такого, Ракс? — спросил он, внимательно прислушивающаяся к разговору, слугу. — Да, повелитель, двух таких наша куча смогла поймать и посадить на рогатину. Двое наших тоже погибли, попавшись медведям в лапы. Время было очень голодное, морозное, так что в котел пошли все. И он смачно чмокнул, вспоминая свое обжорство. — Выжили только на этом мясе, — зачем-то добавил Ракс. Немного извиняющимся тоном. Учитель только рассмеялся. Я пожал плечами, говоря, что не буду оценивать поступки крыс с морально-этических принципов. Съели и съели. Жалко, что не всех. К сумеркам мы не успели добраться до соседней башни. Я уже подумал, что будем ночевать в лесу. Но дорожка стала полегче. Похоже, что таким же образом расчищена. Ракс взял готовый факел и пошел освещать путь впереди. Через час такого блуждания в полутьме мы вышли на обработанный участок с посадками. Впереди загорелся костер, нас заметили и теперь указывают путь, хотя возница проворчал, что и так знает тут каждый бугорок. «Ну и отлично. Будем ночевать в нормальных условиях», подумал я. Так и оказалось. После быстрого вечернего перекуса мы с Фатихом разместились в настоящих кроватях с подушками. Я сразу же уснул, не успев толком рассмотреть нашего хозяина, его башню и прислугу. Утром я проснулся от суеты прислуги, таскавшей на стол в центре зала, тарелки и готовый завтрак. Фатиха на его кровати не оказалась, и я, одевшись, умылся и вытерся своим полотенцем. Тут мое внимание привлекла хорошенькая девушка, появившаяся снизу, еще молоденькая, со светлыми волосами и голубыми глазами которая аккуратно протирает приборы и раскладывает их на скатерти, здесь даже имеющиеся. Оторвавшись от разглядывания девушки, я смотрелся вокруг и признал, что это помещение облагорожено не хуже, чем в башне учителя. Даже пара ярких картин висит на каменных стенах, также зашпаклеванных, скорее всего, глиной, раскрашенной в светлые тона. Остальное устройство не отличается от виденного мной в башне учителя такой же разделяющийся стол несколько кресел и тот же рукомойник конечно и колонна магического камня уходит наверх девица продолжает накрывать стол и бросает такие заинтересованные взгляды на вашего покорного слугу что у меня сразу появилась мысль что это явление этой милашки здесь неспроста хотя может это обычная утренняя процедура девчонка просто любопытная по жизни новые люди Особенно маги не так часто появляются в местной глуши. Каждая такая встреча запоминается надолго. Будет о чем посудачить с местной обслугой внизу. Сверху доносятся голоса магов. Потих с утра поспешил обговорить вопросы, пока я сплю. Я решил тоже не терять времени и подошел к девушке, чтобы узнать, как ее зовут и чья она дочь. «Так Фаина меня зовут, повелитель. Кузнеца местного дочка я, Глория». А мать? Мамки нет. Померла год назад от живота, повелитель. бесхитростно выговорила девушка и сморгнула слезу. Не смог хозяин помочь? осторожно поинтересовался я, показав глазами наверх. Девушка хотела что-то сказать, но смогла удержаться и только закрыла рот рукой, виновато взглянув на меня. Хорошо воспитана она здесь, не поддалась на мою провокацию. Ведь не положено дела и слова повелителей обсуждать. Да еще с другим повелителем. Ладно, я сам виноват. Поэтому не стал ничего говорить, просто погладил девушку ласково по щеке и подмигнул. Мол, все в порядке, лишнего не сказала. Услышал я, как открылась дверь на третий этаж и повернулся навстречу спускающимся магом, сразу выхватив взглядом новое лицо. Хозяин башни оказался крепкого сложения мужчиной. Черноволосым и с темной округлой бородой, заметно стареющий его. Он с любопытством смотрел на меня, ожидая, пока сойдет вниз его товарищ и представит нас друг другу. Представление оказалось интересным. — Наш хозяин, маг третьей ступени Торм, — произнес Фатих торжественно. Маг кивнул головой, приветствуя меня. — Слишком торжественно на мой вкус. — Мой ученик Ольг Прот василий соответствовать соответствует четвертой ступени?» «Как о чем-то совсем неинтересном», негромко проговорил Фатих, и я тоже кивнул головой, подражая Турму. «Давно хотел познакомиться с новым членом нашего маленького сообщества по интересам. Фаина, крикни, чтобы подавали!» С этими словами хозяин пододвинул себе кресло, мы расселись за столом. «С обедом получилось интересно!» Я заметил, что девушка не приучена к такому делу и частенько ошибается. Значит и правда, ее позвали прислуживать, чтобы показать мне, как возможный приз, который я могу заслужить. Понятно теперь, на какое обстоятельство намекал и учитель, обещая мне скорое решение вопроса с женщиной для меня. Сейчас у меня все приподнимается при одном только взгляде на вторичные половые признаки и нежный запах, которым обдает меня Фина когда слишком близко наклоняется ко мне, чтобы наложить еду и забрать грязную тарелку. Тогда она прямо трется грудью о мое плечо. Похоже, что проинструктирована соответствующими словами и приказом. Надеюсь, одними намеками и обещаниями дело не ограничится. Очень хочется сегодня попробовать утолить огонь в чреслах традиционным образом. Однако сейчас меня ждет серьезный разговор, судя по лицам моих соседей, взглядами которыми они обмениваются между собой, пока пережевывают омлет с тостами, запивая чаем с медом. Потом Торм задает мне несколько незначительных вопросов, как бы предварительно пристреливаясь ко мне и моим эмоциям и словам. Но учитель не дает ему серьезно начать тянуть из меня правду. Он покашливает, обращая на себя внимание и уводит нить беседы в сторону, задавая мне свои обычные вопросы. Торм, взглянув на приятеля, тоже снижает поток вопросов, начинает задавать уже почти безобидное, по сути. «Я про себя облегченно вздыхаю. Хозяин башни едва не нашел путь к правде, чего я на самом деле хочу и к чему стремлюсь. Похоже, что-то такое они уже обговорили с Фатихом. И сейчас Торм едва не выдал их общие отношения ко мне. Как к временному непонятному союзнику» требующего в будущем, если оно, конечно, будет, это будущее, серьезнейшего разговора. Разговора, могущего повлечь и чью-то смерть по итогам разбирательства. Только сейчас я пока нужен как свой член команды, всем обязанный учителю и для противостояния с радикалом Штольцем. Ну, и как член команды, которым можно и пожертвовать, если возникнет необходимость. Вообще-то я... Глубоко не согласен с такой трактовкой этого вопроса, но пока мудро промолчу.